Глава вторая. В кругу семьи. Припоминаю одну очень уникальную фразу. «Не делай другому добра, не получишь зла». Кто же знал, что она настолько точна? Первые несколько дней я бездействовала, пытаясь получше понять, что это за мир, присматриваясь к своему окружению. Отчасти я надеялась на то, что слова Розалин приукрашены и преувеличены. В ее возрасте это нормально драматизировать. Однако... Нет. Даже гуляя по саду, замечала, что горничные и садовник намеренно старались смотреть в другую сторону, избегая не просто глаз девушки, а ее полностью. Призрак, значит. Но это еще нормально. Самое омерзительное — это совместные обеды с семьей. О них Розалин не рассказывал, но все же они были, и эти семейные трапезы были наглядным примером того, что происходит в этой чертовой семейке. Длинный стол, где с одной стороны сидели герцог со своим сыном Майклом, а с другой стороны напротив сидела герцогиня, также со своим сыном Пьером. Каждый из родителей общался со своим чадом, напрочь забыв об окружении. Розалин, то есть я, сидела прямо посередине этого бесконечно длинного стола в полном одиночестве. Но что я могу еще сказать? Ощущение такое, что даже стены этого дома давят на меня, мешая дышать. А ведь во время вечеринок, которые устраивала герцогиня, та сразу становилась самой любящей и самой доброй матерью в мире. И улыбнется, и погладит по голове, и ласковым словом наградит, и всплакнет, когда нужно. Такой актерский талант погибает, кто бы знал. Но вот вечер завершается, Гости разъезжаются, и на всю сцену под названием «Идеальная семья» опускается занавес. Конец. Вначале я старалась подражать Розалин. Из одного письма мало что можно выяснить, хотя и той информации было более чем предостаточно. К счастью, девушка оставила на месте хрустальный шар и гримуар своей пробабки. Вот только от этого нет никакого толку. Я пыталась пару раз увидеть будущее, как и Розалин, до боли вглядываясь в хрустальный шар, но единственное, что я там увидела, это свое отражение. Высока вероятность, что я что-то делаю не так, а, возможно, у меня в принципе нет подобных способностей. Все же быть в теле Розалин – это не то же самое, что быть Розалин. В итоге время шло. Герцогиня стала готовиться к масштабной вечеринке, на которую она пригласит всех своих друзей. И причина для торжества – моя свадьба. Скоро Розалин исполняется 18. И да, никто не намерен праздновать ее день рождения. Кому он вообще нужен? Главное – свадьба и статус наследной принцессы. Время поджимало, и мне был необходим план. Но именно его, как назло, не было. В комнате Розалин – Не было ни одной игрушки. Даже у взрослых теток или мужиков должно быть что-то, что напоминало бы ему о детстве и светлом невинном времени. Какой-нибудь ненавязчивый пустяк. Но главное, что он есть. У этой девочки отсутствовали даже элементарные цветы, хотя в остальных частях дома букеты сменялись ежедневно. Кровать, несколько шкафов, отдельная комната в качестве гардеробной, трюмо письменный стол и все. И пугало то, что тут было идеально чисто. Ни бумажки, ни картин на стенах, ни стопки книг, которые читаешь. Комната подростков должна говорить об их внутреннем мире, о том, что они хотят достигнуть своей жизни, что им нравится или не нравится, что привлекает или отталкивает. В возрасте Розалин принято читать любовные романы, слушать грустную музыку и писать глупые стихи о вечном, от которых, повзрослев, становится стыдно, но при этом немного приятно. Но ничего этого нет. Помещение чем-то напоминало комнату в дорогой гостинице, в которой мог быть кто угодно. Нет того, что говорило бы о личности. А ведь даже горничные, чтобы убраться, сюда очень редко заходят. Но это ладно. Больше всего меня начали раздражать две вещи — одежда Розалин и та еда, которую подавали девушки. Корсеты сдавливали мои органы так сильно, что казалось, еще немного, и я лопну, как переспелый помидор. Даже дышать толком не получалось, а ведь у нее все подобные платья. Ну а что касается еды, то тут уже мне хочется плакать. В моей прошлой жизни Даже пятилетний ребенок ест больше. Да и еда просто отвратительно на вкус. И ладно, если бы кто-то в герцогском доме пытался издеваться над Розалин. Подавали отбросы или специально готовили нечто такое, словно это сдохло в мучениях как минимум трое суток назад. Так нет же. Так питались все в этом доме и считали нормой. И смотря на эту еду, я отчасти понимаю, почему одни сходят с ума и становятся злодеями, другие просто стремятся исчезнуть из этого мира. Питаюсь всего несколько дней, а уже хочу кому-нибудь врезать. Пассивная агрессия накапливалась, ее становилось все больше. Но я держалась. Не сейчас, потом, когда я пойму, что нужно делать, а пока лучше терпеть. Во всяком случае, я так думала, но тут... Розалин! «Как ты сидишь? Где твои манеры? Выпрямись и не позорь меня!» Услышала голос Сюзанны, которая даже с другого конца стола обратила внимание на то, как сидит ее дочь. «Может быть, на этой планете все же есть жизнь, и еще не все потеряно?» «Да, мама», — отозвалась я, стараясь выпрямить спину. «Что за фамилиярность?» — крикнула та, резко опустив вилку на поверхность стола. «Забыла, с кем разговариваешь!» «Прошу меня простить, ваша светлость!» Тут же поспешила добавить, и пыл женщины потихоньку утих. Однако это не значит, что она перестала смотреть на меня столь злобным, леденящим душу взглядом. «Думаю, следует вновь написать письмо учителю Ош и пригласить его в наше поместье!» Неожиданно произнес герцог, также смотря в мою сторону. Не хочу выслушивать на совещаниях сомнения о том, что лучше поискать другую невесту для наследного принца. Ож, кто это такой? О нем в письме написано не было. Но должно быть один из учителей Розалин в прошлом. Ладно, я не против. Посмотрим, что это за учитель. Кстати, повысила голос герцогини. Ты не в корсете? Почему тон ее голоса звучал так, словно она спрашивала, надела ли я белье? К счастью, белье на месте и платье на мне, и даже дополнительная юбка для пышности, и кружева сверху для красоты. Чувствую себя этаким рыцарем в доспехах. «Нет», — ответила я, — «мне в нем становится плохо». «Что?» — ахнула женщина, мгновенно покраснев от злости. «Может, это потому, что ты прибавила в весе?» У тебя скоро свадьба. О чем ты думаешь? Прикажу горничному резать твой рацион пищи. Не хватало еще, чтобы ты в свадебное платье не влезла. Еда? У меня забирают еду? Тут и так кормят отвратительно. И порция такая, словно украли. Куда еще урезать? Хотят, чтобы Розалины в самом деле призраком стала. И именно это стало последней точкой. Нет вздохнула я, отшвырнув от себя вилку, и та со звонким лязганьем упала в тарелку. — Так дело не пойдет. С этими отбросами питаться больше не буду, — шептала, стаскивая с колен небольшое полотенчика, Также отшвырнула его от себя и поднялась на ноги. — Что? Розалин! — крикнула герцогиня, наблюдая за тем, как я покидаю помещение. — Куда ты? Что? Розалин! — Что за манеры? А это уже крик герцога. «Ты что себе позволяешь?» Тот даже не поленился вскочить с места и рвануть в мою сторону. Резко схватил за руку и дернул на себя. В алых глазах Альберта бушевала ярость. Дочь впервые его не слушалась. Он и так был резок на словах и в действиях. Но дочь обычно не трогал, во всяком случае, до сегодняшнего дня. «Похоже, я был слишком жалостлив к тебе». Сухо бросил он, после чего принялся поднимать руку. «Забыла свое место!» «Хочет меня ударить?» При этом глазами смотрел именно на мою щеку. «Так еще и по лицу ударить дочь хочет, чтобы причинить не только боль, но и унизить. При этом Розалин хоть никогда и не получала удара от отца, как я поняла, все же его боялась. И это неудивительно, ведь в нескольких вариантах будущего Именно из-за него в итоге девушка и умерла. Ей проще вытерпеть боль и продолжать жить, словно никогда ничего не было. Вот только я, не она. «Принц?» — произнесла я, и рука герцога замерла в воздухе. «Что ты несешь?» — сквозь стиснутые зубы спросил Альберт. «Мне просто интересно стало, как отреагирует наследный принц на след от удара на моем лице как бы невзначай спросила я, даже слегка улыбнувшись. Более того, как он отреагирует, когда узнает, что это след руки столь идеального герцога, которого восхваляет все королевство? Я думаю, что он как минимум будет удивлен. Рука герцога задрожала. Еще бы, репутация для аристократов, особенно таких, как он, самое главное И если всего парой фраз и своим печальным видом мне удастся пошатнуть ее, то Альберт может лишиться трудов всей своей жизни». «Да что ты себе позволяешь?» вновь зловеще прошептал, после чего оттолкнул меня от себя. «Охрана!» — повысил голос, и в помещение тут же вошло по меньшей мере трое рыцарей, которые стояли около входа. Проводите мою дочь в ее комнату и проследите, чтобы она там и оставалась. Посидишь пару дней без еды, может, поумнеешь. Значит, вот как вы решаете проблемы. Хорошо. В каком-то смысле он прав. Отныне я действительно буду умнее, и пока буду заперта в комнате, следует разработать план побега.